Эпилог. Утонувшие в тумане дома казались сотканными из облаков. Воздух был сырым, по поутреннему холодным, пахло травой и хвоей. Под ногами хрустело. Он опустил голову, но плотные клубы тумана полностью укрыли тропинку, казалось, что там под молочной завесой ничего нет, и он ступает по хрустящей пустоте. Кирилла не покидало ощущение, что он уже был здесь однажды. Вот где-то хлопнула калитка, и звук этот показался ему столь же пугающим, сколь и знакомым. Сейчас она появится прямо перед ним, рассохшаяся и кривобокая, открытая настежь как разверстый рот покойника. За нею будет двор, сокрытый пеленою тумана. В конце двора ступени, что ведут на прогнившее скрипучее крыльцо. И дверь, дверь, что кажется закрытой, но на самом деле стоит ему протянуть руку и... Нет сонно прошептал монстр внутри. Голос, сотканный из тумана, казался чем то давно забытым сном. Кирилл не ощущал более ни боли, ни ужасных спазмов в желудке. Однако он продолжал чувствовать чужеродную тяжесть камнем, тянущую его вниз. Продолжал ощущать мокрое, вязкое присутствие чужака в своей голове. «Нет, мы должны уйти». «Мы никуда не уйдем» ответил Кирилл вслух и не услышал своего голоса. Туман подхватил его слова и проглотил их. «Будем жить здесь». Стоя на пороге своего нового дома, еще не открыв дверь, но уже зная, что за нею его ждет черный зев коридора и запах, сырой запах давней плесени и чужой давно прошедшей жизни, Кирилл не задумывался о том, что будет дальше. Он даже не представлял себе, что произойдет через несколько часов. Деревня казалась мертвой. Переминаясь с ноги на ногу, все еще не решаясь зайти внутрь, он слышал, как скрипят мокрые доски в густой тишине. Не лаяли собаки, не переговаривались болтливые куры. Лишь где-то далеко-далеко монотонно ухала сова. Кирилл протянул было руку к двери и замер. Теперь решение казалось ему глупым. Ему нужно бежать. Бежать как можно быстрее к людям в Ташлинск! Он ухмыльнулся, осознав, что последние несколько секунд не думал, но прислушивался к чужим назойливым мыслям в своей голове. Здесь и поживем. Упрямо буркнул он и ухватился за дверную ручку. Ощущение холодного влажного металла чего-то успокоило его. Он потянул дверь на себя и глубоко вдохнул затхлость, рванувшуюся навстречу из коридора. Тьма за дверью была столь плотной, что казалось, будто кто-то залил пространство прихожей черной смолой. Вступить в этот мрак? Попасть в топь? «Тебе здесь не выжить!» Снова этот булькающий, омерзительный шепот, червем вплетающийся в его душу. Какая глупость! Важно... Важно держаться как можно дальше от людей. Он чувствовал первые робкие уколы, подступающей боли. Вскоре все тело его будет ныть, но это не важно. Все это совершенно не важно по сравнению с тем, чего ему удалось добиться. Он будет жить здесь, в этом гнилом и черном доме, выходить только по надобности. Еда? У него есть деньги. Где-нибудь, пусть не здесь, но в другой еще не совсем мертвой деревне, Он найдет возможность покупать еду и предметы первой необходимости. Денег хватит надолго. Думать о будущем было больно. Ему все время казалось, что он что-то упустил. Что-то настолько же важное, насколько и незыблемое, некий свершившийся факт, и дальше... Дальше будет только тьма». Он снова услышал шепот монстра внутри себя тихий настолько, что слова сливались в единый шелест. Существо уходило глубже, пряталось в его подсознании. «Что? Что ты сказал?» Нет ответа. Туман редел. Теперь он видел крыши других домов, черное на белом. Вспышка, и все встало на место. Кирилл застонал, прислонившись лбом к мокрому косяку. Перед его глазами возникло меняющееся бурлящее лицо демона. Для бессмертных человеческая жизнь вспышка, пламя свечи на ветру. Миг, и огонь гаснет, и свет становится тьмой. Теперь он понимал истинное значение этой фразы. Он убежал, но лишь временно отсрочил исполнение приговора. Ему суждено прожить ровно столько, сколько отмерено, а потом... Потом он умрет. И из руин храма, что был его телом, восстанет новый мир. Шепот в его голове. Ускользающие мысли. Спящего монстра. Я... Жду. Вы прослушали книгу Дениса Бушлатова Хранитель бездны, записанную Storytell в 2021 году. Текст читал Андрей Курилов.